Ну вот сколько же есть книжек всяких про это и фильмов. Откуда оно все? Трудно поверить, чтобы совсем-совсем ничего взаправду не было. Вот представь, у них там уже давно и войн нет, и бедных детей, и болезней тоже. Поэтому они и ведут себя здесь так странно. Ага, а тут... В несчастном параллельном прошлом у них такая практика добрых дел для школьников средних классов, — подхватил Тимка, — вроде как в заповеднике. Точно, поэтому они и похожи все друг на друга, и смотрят одинаково, и двигаются так необычно, и носят значки, чтобы друг друга сразу среди здешних людей узнавать. И придумывают, и делают такие забавные детские вещи, вроде этих игрушек. И ты зря ищешь. Никаких взрослых за ними здесь вообще нет. Они все в параллельном мире остались. Слушай! От волнения Тая откачнулась назад и чуть не свалилась с парапета в реку. Тимка поймал ее за отвороты куртки и хорошенько встряхнул. «Да слушай же ты!» — отмахнулась от него Тая. «А может, наш Николай Палч как раз оттуда приставлен за ними присматривать, чтобы они уж очень не зарывались? Дети все-таки!» «Ага, а настоящий Николай Палч на совсем погиб в той автомобильной катастрофе, а после они его подменили, и все, что было непохоже, потом списали на болезнь и переживания, а работу он поменял, Жената его погибла, а дочь все равно теперь ничего узнать и сказать не может, какой папа был и какой стал. А может, это они ее сами, тихонько того, чтобы не разоблачила? Нет, этого никак быть не может» решительно вступилась за людей из параллельного мира Тая. Не стали бы они, у них там гуманизм и все такое прочее. — Ага, сейчас! Держи карман шире. — Накося, выкуси! — очнулся от грез Тимка. — Добренькие-то они. Как раз страшнее всего. Из своей шкурной выгоды никто такого дерьма не наворочает как если захотят всех разом счастливыми сделать. Ты же помнишь, как ты их сначала боялась? — Помню. Тая передернула плечами. — Теперь меньше. Но это, наверное, потому, что мы теперь с тобой вдвоем, а сперва мне казалось, что я вообще с ума схожу. — Слушай, Тая, — задумчиво произнес Тимка, — Вот ты тут сказала вдвоем. Я и подумал. А ведь Дмитриевский в той же позиции, что и мы оба. Тоже пришел в новый класс. И нате вам, пожалуйста. Башка у него ты сама знаешь, компьютер. И если мы с тобой на сегодняшний день кое-чего уже нарыли, так, может, он тоже чего важное знает и с нами поделится, а? Да пошел он! — высказалась Тая. — И ты тоже, если хочешь с ним водиться. Сказал бы сразу, что с толстой девчонкой дело иметь надоело. — Да ладно, ладно, Тайка, ты чего, реветь, что ли, собралась?